глава 5. Муромцев, закрывшись в кабинете, временно пожалованным полицмейстером под нужды столичных сыщиков, уже долгое время бесплодно перелистывал толстую пачку рапортов, морщась от подступающей мигрени. Подчиненные Цеховского провернули огромную работу, но все было не то. Было во всем этом какое-то огромное упущение, какая-то важная, невидимая им всем деталь, вокруг которой они бродили, словно слепые, ощупывая ее руками, но не решаясь назвать. Сыщик со вздохом отодвинул в сторону документы, достал из внутреннего кармана жестяную коробочку и аккуратно выложил на вытертое сукно стола маленькую кукольную ручку. Рядом с ней еще одну и еще. Было что-то зловещее в этих маленьких деревянных предметах. Муромцев, сдерживая дыхание, словно опасаясь повредить хрупкую улику, медленно вынул из ящика стола массивную лупу в бронзовой оправе и принялся в сотый раз изучать находку, изредка моргая многократно увеличенным глазом. В дверь кабинета постучали. Муромцев осторожно положил лупу на сукно и пригласил войти. Через порог, шаркая, переступил пожилой сыщик в поношенном сюртуке. «А, Денис Трофимович, рад вас видеть. С чем в этот раз пожаловали?» Муромцев оживился, предлагая гостю одно из кресел напротив стола. Тот, бормоча слова приветствия, отодвинулся от двери, пропуская в кабинет хмурого старика с седыми вислыми усами, одетого в выгоревшую ситцевую вышиванку. Сыщик с необычной фамилией «Спасибо» обстоятельно прокашлялся и представил своего спутника. «Вот, <coughs> как и обещал. Осип Иванович, самый среди столяров кукольников, опытный. Все другие мастера советовали к нему обратиться». «Советовали», — сварливо перебил его столяр. «И насоветовали. Теперь я городового вижу чаще, чем свою старуху. Сколько же можно одно и то же по кругу рассказывать? И сегодня что? Снова здорово, волокут в управление. А працуват кто будет? У меня вторую неделю палисандровый гарнитур стоит недоделанный. Пан с меня шкуру спустить хочет из-за тех советчиков». Выговорившись, старик еще пару раз недовольно пошевелил усами и уселся в предложенное кресло рядом с сыщиком. Заметив на столе лежащие рядом кукольные ручки, он поежился и машинально перекрестился, шевеля губами. «Ну что ты, голубчик, я уж тебе по-всякому втолковать пытался. То был наш сыщик, местный». Роман Мирославович из самой столицы приехали по специальному приказу министра, укоризненно заметил спасибо. Потрудись уж еще раз осмотреть и рассказать все. Может, новое те на умы придет. Из столицы? Столяр, недоверчиво прищурившись, оглядел крупную фигуру Муромцева. Ну, чего делать? Делать нечего. Давайте. Он еще какое-то время вздыхал и охал на разные лады, но все же в итоге взял любезно предложенную сыщиком лупу и, зажмурив глаз, склонился над разложенными на сукне деревянными детальками. Ничего нового я вам не скажу и не ждите, пробурчал старик. Он брезгливо поднял со стола детальку, зажав ее между желтоватых толстых ногтей, словно гадкое насекомое. и медленно повертел перед лупой. «Работа, конечно, гарная, но грубая. Мастерства никакого. Деревенский дурачок свистульку и то аккуратнее вырезает». «А если бы мастер делал?» вкрадчиво поинтересовался Муромцев. «Вот вы, например, Осип Иванович, лучший в городе мастер». «В деревянных куклах лучше всех разбираетесь. Как бы вы такую вот ручку для куклы сделали, чтобы все как положено было?» Лучший. Но лучше не лучше, а делал я когда-то неплохие куклы, марионетки. Но грошей на то много не заработаешь, приходится мебелями больше заниматься, а куклы...» «Да, был дело. Мастер, явно польщенный, сменил гнев на милость». Вера, наперво я, я бы на этой кукле пальчики сделал бы раздельно. Так интереснее выглядит. Ладошка с пальчиками, она из-под рукава видна во время представления. Поэтому эта деталька важная, тут и постараться стоит. А эти, эх!» Он с досадой покачал головой и поднес детальку к самому носу Муромцева, указывая ногтем на огрехи изделия. «Вот, вот и вот!» Смотрите сами, ваше высокоблагородие. Тут, где ладошка к руке крепится, нормальный мастер завсегда шарнирчик ставит, и тут, в локте. Тогда ручка гнется по-разному и выглядит, как живая, а это просто крючок деревянный. Наверное, в плече шарнир все-таки был, да теперь не понять ничего. Отломано, как назло, в этом месте. Что же, весьма занятно. задумчиво ответил Муромцев, изо всех сил напрягая зрение. «А что вы скажете, давно ли была сделана эта работа?» «Давно? А кто ж его знает? На глазок так и не скажешь точно. Хотя лак вроде свежий, царапин нет. Ну, может, пару месяцев назад, может, еще позже. Непонятно». «Может быть, дерево может подсказать ответ на загадку?» «Дерево? Подсказать?» Столяр выпучил глаза, не понимая вопроса. Дерево, дуб? Чего же, но барин нам подсказать-то может? Какая нам с него польза, окромя желудей? Я попробую спросить по-другому, нахмурился Муромцев. Может быть, по дереву, из которого изготовлена кукла, можно установить, когда мастер ее вырезал? «А, так бы и говорили, протянул старик, почесав затылок. Тут вот какое дело. Кабы мне всего этого Петрушку посмотреть, я тогда, может, и сказал бы, что за кукла, да когда сделана, да в какой губернии, даже для какого балагана. Раньше кукол проще делали, без затей. Сейчас больше марионеток со всякими хитростями, шарнирчиками, мелочами разными. По ней мастера узнать можно. А по одной детальке что я вам скажу? Тем более, такую ерундовину кто угодно может сделать. Хоть и гимназист, хоть дед ложкарез, Да тут еще лаку столько, что ничего не видать. Петрушку лаком потемнее красят, потому как он лицом маленько бурый должен быть. Так, по задумке балаганной. Вот и не разглядеть теперь. Видать, что из дуба вырезано. Да что с того. Ручки и голову завсегда из дуба делают, чтобы прочнее было. А тело из липы. Может быть, его год назад вырезали. Может, и пять лет, а только после лаком покрыли. А может быть так, что ее покрывали несколькими слоями лака, высказал неожиданную догадку Муромцев. Э, чего ж не может? Сейчас посмотрим. Прежде чем сыщики успели высказать какие-либо возражения, столяр вытащил из голенища шило, и осторожным движением ковырнул ручку, вздыбливая лак и стружку. Полученный результат явно удовлетворил старого мастера. Он увлекшись, перегнулся через стол и снова сунул детальку Муромцеву под нос. Хе-хе. А ты востроглазый пансищик. И вправду, слой тут не один. Вот, гляди, тут еще несколько слоев, под первым, постарше. И даже цвета немного другого. Вот тут даже отковырять можно. Денис Трофимович «Спасибо», который, как казалось, задремал в кресле, неожиданно громко прокашлялся, возмущенный фамильярностью, и налетел на столяра, как старая ворона. «Ты, любезный, покуратней с уликами. На что ты тычешь в лицо? Не обращайте внимания, Роман Мирославович. А ты смотри, вот она, школа столичная». «Вот что значит научный подход!» «Да, наши сыщики на такое внимание не обращали!» «Да, научный подход у нас прежде всего!» Согласно покачал головой Муромцев. «Нам бы эти детальки на исследование отдать, чтобы их под микроскопом изучили поподробнее!» «Денис Трофимович, вы можете поспособствовать?» «Конечно, конечно!» Оживленно поёрзал в кресле «Спасибо!» «У нас в университете такие ученые есть, такие светлые головы, точно с этим разберутся». «Ученые, значит? А мы вам нечто что мало ученые. Ишь ты, мелкоскоп!» Возмущенно фыркнул столяр, прострелив спасибо взглядом. Он вынул из кармана лупу монокль, какие водились обычно у часовщиков и ювелиров, и, ловким движением вставив ее в глаз, склонился над столом, не переставая раздраженно бормотать. «У меня глаз вытерпас. Ни у одного доктора в аптеке такой точности нет, как у старого Осипа. Ни один ваш мелкоскоп вам такой не покажет. Так, ясно, видать, один, два. Хе -хе -хе -хе. А Петрушка-то ваш не молодой уже. Сейчас глянем на других ручках». Старик взял со стола другую детальку и ловко подковырнул слой лака кончиком шила. «Да, и на этих тоже дюжине слоев. Видно из одной партии. И как вы думаете, Осип Иванович, сколько лет этой игрушке? Ну, если как обычно, то куклу в балагане раз в год новым лаком покрывают». «За год и трещинки появляются, царапины, облупляется лак, кукла блеклая становится, а должна яркой быть, радость нести, развлекать глаз. А чаще тоже смысла нет, впустую расходовать только. Тогда выходит, что Петрушке вашему никак не меньше десяти лет, чуть побольше может. Только вот что?» — заинтересованно подался к нему сыщик. Все в толк не возьму, что он так долго возился с этим. Зачем это непотребство хранить? Да еще столько раз лаком покрывать. Дорого выходит же! Нормальный мастер выкинул бы эти негодные детальки и сделал новые, как полагается, что он тетешкался с ними, если работа вышла грубая. Странно это все, пан Сыщик. Муромцев поблагодарил столяра и спасибо, пожав обоим руки. и принялся укладывать деревянные детальки обратно в жестяную коробочку. Когда последняя зловещая кукольная ручка легла на место и крышка закрылась, старый мастер облегченно вздохнул. Он испытующе поглядел на столичного сыщика, уже обдумывающего полученную информацию, и негромко спросил. «И что же это все значит, а? Чертовщина же сплошная!» Муромцев посмотрел на мастера долгим серьезным взглядом и сказал «Для этого мы здесь, чтобы разобраться во всем этом».